Глава третья Адамберг взял телефон, отодвинул от себя стопку папок и, откинувшись в кресле, положил ноги на стол. Одна из его сестер умудрилась непонятно как подхватить воспаление легких, и сегодня ночью он глаз не сомкнул. «Женщина из дома 33 бис?» — спросил он. «Вскрыла вены, сидя в ванне?» Зачем ты мне морочишь этим голову в девять утра? Судя по внутренним рапортам, это самое, что ни на есть, очевидное самоубийство. Ты сомневаешься?» Адамбергу нравился комиссар Бурлен. Любитель пожрать, выпить и покурить, сбьющий через край энергией. Бурлен жил на всю катушку, ходил по краю пропасти, был тверд, как кремень, и курчав, как юный барашек. И вызывал уважение своим жизнелюбием. Он и в сто лет не уйдет на пенсию. Наш новый судья, Вермион, в порыве служебного рвения присосался ко мне, как клещ, — сказал Бурлен. — А ты знаешь, какие они? Клещи эти. — А то, если обнаружишь родинку с ножками, значит, это клещ. — И что делать? — Вынуть его специальным крючочком, вроде крохотного гвоздодера. Ты мне за этим позвонил? — Нет, из-за судьи. Это просто-напросто огромный клещ. Хочешь, мы вместе его вытащим огромным гвоздодёром? Он требует закрыть дело, а я не хочу. Аргументы? Самоубийца, надушившийся, вымыв голову утром, не оставила прощального письма. Адамберг закрыл глаза, дал Бурлену выговориться. Непонятный знак возле ванны? И какой помощи ты от меня ждешь? От тебя никакой. Пришли мне голову Данглара. Вдруг он знает? Да и вообще, кто, если не он? хотя бы для очистки совести. «Одну только голову? А тело куда деть? Отправь следом, если можешь. Данглара еще нет. Как тебе известно, его расписание меняется день ото дня. Вернее, вечер от вечера. Будь добр, вытащи его из койки. Я жду там вас обоих. И еще, Адамберг, со мной будет один бригадир, юный козел. Ему надо пообтереться». Сидя на старом диване у Данглара, Адамберг пил крепкий кофе в ожидании, пока майор соберется. Он решил, что быстрее будет заехать к нему, взять зашкирку и загрузить прямо в машину. «Вы мне даже побриться не даете», — возмутился Данглар, сгибая свое длинное вялое тело, чтобы посмотреться в зеркало. «Вы и на службу, случается, приходите небритым». «Тут другое дело. Меня пригласили в качестве эксперта, а все эксперты чисто выбриты». Адамберг отметил про себя наличие двух пустых бутылок на журнальном столике, валявшийся на полу стакан и еще влажный ковер. Белое вино не оставляет пятен. Данглар, видимо, заснул прямо на диване, не беспокоясь на этот раз, что на него с укором посмотрят дети. Своих пятерых отпрысков он выращивал бережно, словно искусственный жемчуг, а теперь близнецы выросли и умотали на университетский кампус. И это брешь в семейных рядах, не улучшило положение вещей. Но все же оставался еще самый маленький, голубоглазый, тот, что не от Данглара. Уходя от него, жена оставила ему ребенка, почти младенца, и даже не обернулась в коридоре, как он сотни раз им рассказывал. В прошлом году, рискуя с ним насмерть поссориться, Адамберг взял на себя роль палача и отволок Данглара к врачу, где пьяный майор, ни жив, ни мертв, ждал результата анализов. Анализы оказались безупречными. Бывают же счастливчики, которые всегда выходят сухими из воды. Точнее, не скажешь. И майор мог похвастаться в числе прочих и этим редким даром. «А, собственно, зачем я нужен?» — спросил Данглар, поправляя запонки. «Что там у них? Иероглиф какой-то, да? Прощальный рисунок самоубийцы, знак неподдающейся расшифровке. И комиссар Бурлен крайне этим озабочен. Он хочет понять, что это такое прежде чем закрыть дело. Судья вцепился в него как клещ, очень жирный клещ, в нашем распоряжении всего несколько часов. «А, так это бурлен», — сказал Данглар, расслабившись и одернул пиджак. «Он боится, что новый судья закатит истерику? Он боится, что тот, как всякий уважающий себя клещ, впрыснет ему яд? «Он боится, что тот, как всякий уважающий себя клещ, впрыснет ему содержимое своих слюнных желез», — уточнил Данглар, повязывая галстук. «Это вам не змея и не блоха. И, кстати, клещ вообще не насекомое, а паукообразное. «Ясное дело. И что вы думаете о содержимом слюнных желез судии Вермиона?» «Ничего хорошего, если честно. Кроме того, я не специалист по заковыристым знакам, а сын шахтера», — напомнил майор не без гордости. Я так понахватался того всего. Тем не менее, он очень на вас рассчитывает. Для очистки совести. Ну, раз в кои-то веки мне предстоит сыграть роль совести, грех отказываться.